Глава десятая. Что сделал человек, проснувшись? Когда наступил срок выхода из тюрьмы, Жан Вальжан услыхал над своим ухом странный возглас. «Ты свободен!» Момент был необыкновенный и неслыханный. Луч живого света, луч живой надежды вдруг блеснул на его лице, но тотчас же померк. Жан-Вальжан был ослеплен мыслью об освобождении. Он вообразил, что переродился. Вскоре он узнал, что такое свобода, снабженная желтым билетом. И, кроме того, еще масса других огорчений. Он рассчитал, что его сбережения, скопленные во время каторги, равнялись 171 франку. Правда, он забыл о праздничных днях и о вынужденном отдыхе, что уменьшало капитал на 24 франка приблизительно. Как бы там ни было, но сумма эта, благодаря различным удержаниям, дошла до 109 франков и 15 су, которые были ему выданы при выходе из тюрьмы. Он ничего не понимал и считал себя обиженным. Даже сказать правду об окраденном. На другой день после освобождения, проходя через Грасс, Он увидел, как рабочие разгружали тюки у какого-то завода. Он предложил свои услуги. Так как работы было много, то его приняли. По своей силе и ловкости он управлялся отлично, и хозяин, казалось, был им доволен. Во время работы, проходивший мимо жандарм обратил на него внимание и потребовал от него паспорт. Пришлось показать желтый билет. После того Жан-Вальжан вернулся к работе. Утром еще он спросил у одного из рабочих, сколько он получит за этот день. Тот отвечал — тридцать су. Вечером, так как на следующее утро он должен был идти дальше, он отправился к хозяину за расчетом. Хозяин, не говоря ни слова, заплатил ему пятнадцать су. Он запротестовал. Тот ответил — и это еще слишком хорошо для тебя. Он продолжал настаивать. Хозяин, глядя на него в упор, произнес «Эй! Берегись тюрьмы!» Тут он еще раз счел себя обокраденным. Сначала общество и государство, уменьшив его капитал, обокрали его. Теперь наступила очередь отдельной личности. Освобождение не есть избавление. Освобождаются от острога но не от осуждения. Вот что произошло с ним в Грассе. Мы уже знаем, как его приняли в Дине. Итак, когда на соборной колокольне пробило два часа утра, Жан-Вальжан проснулся. Его разбудила удобная постель. Прошло почти двадцать лет, как он не спал на кровати, и хоть теперь уснул, не раздеваясь, Ощущение было слишком много и он проснулся. Он проспал более четырех часов. Усталость прошла, он не привык долго отдыхать. Он открыл глаза и несколько минут вглядывался в темноту. Потом сомкнул веки, чтобы опять уснуть. Если в течение дня переживаешь много различных впечатлений, Если что-нибудь уж очень занимает мозг, то можно сразу заснуть, но раз проснувшись, опять уснуть невозможно. То же случилось с Жаном Вальжаном. Он не мог уснуть, снова и принялся думать. Он находился в том состоянии, когда все мысли в голове перепутаны, что-то беспорядочное мелькало в его мозгу. Воспоминания прошлого и только что происшедшего смутно перекрещивались, то выступая ясно, то исчезая, как будто бы пая в волнах. Но над всеми мыслями ярко царила одна, затмевавшая все прочие. Это мысль о шести серебряных приборах и о большой разливательной ложке, которой госпожа Маглуар разложила за ужином на столе. Эти шесть приборов преследовали его. Они были там, в нескольких шагах. В ту минуту, как он проходил через соседнюю комнату, он видел, как служанка укладывала их в шкафчик над изголовьем кровати. Он отлично заметил этот шкафчик. Он висит на правой столовой. Старое серебро было массивно. За одну большую ложку... Можно выручить 200 франков, вдвое больше того, что он заработал в течение 19 лет. Правда, он заработал бы больше, если бы администрация не обокрала его. Ум его в течение долгого часа боролся с какой-то неотвязной идеей. Пробило три часа. Он раскрыл глаза, сразу поднялся на постели, вытянул вперед руки, достал свой мешок, лежавший на полу, потом спустил ноги с кровати и, сам того не сознавая, сел. Несколько времени он оставался как бы в раздумии, в положении, которое могло бы показаться зловещим постороннему зрителю, если бы он мог увидать его одиноко бодрствующим среди уснувшего дома. вдруг он нагнулся и снял с ног башмаки, осторожно поставил их у кровати на циновку. Потом снова принял прежнее положение и застыл. Посреди безобразных размышлений, мысль о которой мы уже упоминали, не оставляя его мозга, то появлялась, то исчезала, но давила все остальные. В таком положении он оставался бы, пожалуй, до рассвета, если бы вдруг не раздался бой часов пробил один удар половина или четверть казалось он говорил пора жанвальжан встал простоял еще с минуту неподвижно и прислушался в доме все было тихо он подошел к окну ночь не была совершенно темна полная луна задернутая облаками обливало все белесоватым светом жан вальжан осмотрел окно оно выходило в сад и запиралось только одной маленькой задвижкой он раскрыл его но так как резкий холод наполнил комнату он тотчас же опять запер окно он стал внимательно осматривать сад кругом шла невысокая стена через которую легко было перелезть в глубине из за стены видны были верхушки других деревьев, что показывало, что там был или другой сад, или переулок, обсаженный деревьями. После этого он взял свой мешок, вытащил оттуда какой-то предмет и положил на кровать. Потом спрятал башмаки в карман, надел на спину мешок, а фуражку глубоко надвинул на глаза. В одну руку взял палку, а в другую, лежавший на кровати, предмет, который оказался небольшим куском железа с заостренным концом. Осторожно ступая и задерживая дыхание, он направился в соседнюю комнату, которая была, как известно, в спальне епископа. Подойдя к двери, он увидел, что она полуоткрыта. Епископ даже не затворил ее. Жан-Вальжан опять прислушался. Тишина. Он толкнул дверь слегка концом пальца. Она подалась тихо и беззвучно. Он подождал секунду, потом толкнул ее смелее. Она все так же тихо отворилась шире. Теперь уже можно было в нее пройти. Но тут оказалось препятствие. У самой двери стоял стол, углом своим заслонявший выход а пройти надо было во что бы то ни стало. Тогда он решился и силой толкнул дверь. На этот раз она скрипнула, и звук этот резко пронесся в тишине. Жан-Вальжан задрожал. Скрип этот раздавался в его ушах, как звук трубы страшного суда. В первую минуту испуга он вообразил, что вот сейчас все вскочат на ноги и схватят его. Он остановился, трепеща, растерянный. Кровь стучала в его жилах, как кузнечный молот, и ему казалось, что дыхание, как вихрь, вылетает из его груди. Невозможно, чтобы этот скрип не разбудил всех. Дверь, насильно растворенная, взывала к спасению. Старик сейчас встанет, обе старые женщины поднимут крик, к ним явятся все на помощь, а через четверть часа здесь будут жандармы. Одну минуту он считал себя погибшим. Он остался на месте, окаменевший, как соляная статуя, не смея шелохнуться. Прошло несколько минут. Дверь открылась настиж. Он рискнул заглянуть в комнату. Все было неподвижно по-прежнему. Он прислушался. Тихо. Скрип двери не разбудил никого. Первая опасность миновала, но тревога в его душе еще продолжалась. и Это, однако, не остановило его, не остановило бы даже и в том случае, если бы он считал себя погибшим. Он думал только, как бы поскорее совсем покончить. Он сделал шаг в комнату. В ней царило полное спокойствие. В темноте выделялись неясные очертания предметов, бумаг и книг, разбросанных на письменном столе. Жан Вальжан подвигался вперед осторожно, чтобы не задеть какой-нибудь мебели. Из глубины комнаты до него доносилось ровное и спокойное дыхание епископа. Вдруг он остановился. Он очутился у постели. Он дошел до нее скорее, нежели ожидал. Природа вмешивается иногда в наши поступки и своими эффектами, являющимися порою необыкновенных кстати, заставляет нас смотреть на нее, как на разумное существо. Уже более получаса огромное облако затемняло небо. В ту минуту, когда Жан Вальжан остановился у кровати, Облако разорвалось как бы нарочно, и яркий луч луны внезапно осветил сквозь оконные стекла бледное лицо старика. Он спокойно спал. Так как было довольно прохладно, то он был одет в шерстяную фуфайку, закрывавшую грудь до шеи и руки до кистей. Голова была откинута на подушку в полном покое. Правая рука с епископским перстнем на пальце, свесилось вниз. Все лицо дышало выражением довольства, надежды и мира. Оно как бы сияло. На челе его трепетал какой-то невидимый луч света. В эту минуту спящий епископ казался точно окруженным ореолом. Луна, уснувшая природа, неподвижный сад, тишина дома, ночное спокойствие и безмолвие придавали что-то торжественное и невыразимое отдыху этого человека и окружали сиянием эти седины, эти сомкнутые глаза. Этот образ, полный надежды и доверия, эту старческую голову, покоившуюся сном младенца. Жан Вальжан стоял в тени, с железом в руке, Неподвижный, выпрямившись во весь рост, смущенный перед этим сияющим старцем. Никогда не видел он ничего подобного. Эта доверчивость пугала его. Никакое зрелище нравственного мира не могло быть более потрясающим. Мрачная и встревоженная совесть, стоящая на пороге преступного деяния и созерцающая сон праведника. Этот сон в соседстве с таким человеком, каким был он, имел в себе что-то необыкновенное, что он смутно чувствовал и перед чем не мог ни преклониться. Никто, даже он сам, не мог бы сказать, что в нем происходило. На лице его ничего нельзя было прочесть. На нем было какое-то растерянное изумление. Он только смотрел во все глаза, вот и все о чем он думал невозможно было бы узнать одно только представлялось несомненным он был взволнован и встревожен но какого рода было это волнение он не отрывал глаз от старика в его взоре ясно читалась какая то странная неуверенность точно он колебался между двумя безднами одной ведущей к гибели другой к спасению. Казалось, он готов был раскроить этот череп и лобызать эту руку. Через минуту он медленно поднял левую руку и снял с головы фуражку. Потом также медленно опустил ее. И Жен-Вальжан снова впал в созерцание, держа шапку в одной руке и железо в другой с ощетинившимися стриженными волосами на обнаженной голове. Епископ продолжал спокойно спать под этим страшным взором. Вдруг Жан-Вальжан снова надвинул на лоб свою фуражку, быстро подошел к изголовью кровати и, не глядя на епископа, взялся за дверцы шкафчика. Он открыл их. И первое бросившаяся ему в глаза, была корзинка с серебром. Он схватил ее, прошел большими шагами комнату, не заботясь о шуме, который он этим производил, вернулся в молельню, открыл окно, перешагнул подоконник, переложил серебро в свой мешок, бросил корзинку, перебежал в сад, перескочил, как тигр, через стену и бросился бежать. Глава одиннадцатая. Епископ работает. На другой день утром на восходе солнца его преподобие Преосвященный бьен прогуливался в своем саду. К нему вся взволнованная выбежала госпожа Маглуар. «Ваше Преосвященство! Ваше Преосвященство!» — кричала она. «Не знаете ли вы, где корзинка с серебром?» «Знаю» отвечал епископ ну слава богу воскликнула она я не знала что и думать епископ подошел к клумбе поднял брошенную пустую корзинку и подал ее госпоже маглуар вот она как пустая воскликнула служанка а где же серебро ах вот что вас занимает ответил епископ не знаю где оно «Великий Божий, его украли! Это ваш вчерашний гость унес его!» В мгновение ока старуха бросилась в молельню и потом снова вернулась к своему господину. Епископ, вздыхая, наклонился над клумбой, рассматривая какой-то цветок. При возгласе служанки он поднял голову. «Ваше преосвященство, человека тут ушел! Серебро украдено!» Епископ несколько мгновений оставался в безмолвии. Затем, подняв свой серьезный взгляд, сказал кротко госпоже Маглуар. «Прежде всего, принадлежит ли это серебро именно нам?» Госпожа Маглуар стояла в изумлении. Помолчав опять немного, епископ продолжал. «Меня давно уже стесняло это серебро. Оно принадлежит бедным. Кто был этот человек?» «Очевидно, бедняк». «Господи, боже мой!» — отвечала госпожа Маглуар. «Да ведь я ни о себе, ни о барышне не беспокоюсь. Для нас это решительно все равно, но для вас, ваша милость, чем вы будете есть теперь?» Епископ удивленно взглянул на нее. «А разве нет оловянных ложек?» «У оловянной посуды неприятный запах», — отвечала служанка, пожимая плечами. — Так заведем железные. — Железо дает всему привкус, — отвечала старуха с гримасой. — В таком случае у нас будут деревянные приборы. Несколько минут спустя он завтракал за тем самым столом, где накануне сидел Жан Вальжан. Преосвященный Бьенвеню при этом весело говорил своей сестре, которая все время молчала, и старой служанке, ворчавшей что-то себе под нос, что совершенно никакой надобности нет ни в ложке, ни в вилке, хотя бы и деревянных, чтобы накрошить кусок хлеба в чашку с молоком. Ведь вот фантазия, — продолжала ворчать госпожа Маглуар, ходя взад и вперед по комнате, — оставить ночевать у себя первого встречного и уложить его спать под боком. Счастье еще, что он только обокрал. Господи, как подумаешь, так просто кровь стынет. В ту минуту, как сестра и брат вставали из-за стола, во входную дверь постучались. «Войдите», — сказал епископ. Дверь отворилась. Странная и дикая группа появилась на ее пороге. Три человека держали за шиворот четвертого. Три были жандармы, четвертый — Жан Вальжан. Жандармский бригадир... Казавшийся главой всей этой группы, первый вошел в комнату. Он приблизился к епископу, поклонился ему по-военному и сказал «Ваше Преосвященство!» При этих словах Жан Вальжан, который стоял угрюмо и казался подавленным, с глубоким изумлением поднял голову. «Преосвященство?» — пробормотал он. «Так это не приходский священник». «Молчи!» — прикрикнул на него жандарм. — Это его преосвященство, господин епископ! Между тем, преосвященный бинвиню быстро, насколько позволяли ему его годы, подошел к Вальжану. — Ах, вот вы, наконец, — скричал он, — как я рад вас видеть! Что же вы, ведь я вам дал еще и серебряные подсвечники, за которые также можно выручить франков двести. Почему же вы и их не захватили? Жан-Вальжан, широко раскрыв глаза, устремил на почтенного епископа взгляд, выражение которого не поддается описанию. — Как, Ваше Преосвященство! — воскликнул бригадир. — Так этот человек говорит правду. Мы его встретили, он шел с таким видом, точно убегал. Мы его арестовали и нашли при нем это серебро. — И он вам сказал, — перебил епископ, смеясь, что получил его от одного старого священника, у которого ночевал. Я это теперь вижу, а вы привели его сюда. Это просто недоразумение. — Если так, то мы можем отпустить его? — спросил бригадир. — Конечно, — отвечал епископ. Жандармы выпустили из рук Жана Вальжана, который отодвинулся от них. — Разве меня в самом деле отпускают? — спросил он невнятным голосом, как во сне. — Ну да, тебя отпускают, разве не слышишь, — сказал жандарм. — Мой друг, — сказал епископ, — прежде, нежели вы уйдете, вот возьмите подсвечники. Он подошел к камину, взял оба серебряных подсвечника и подал их Жану Вальжану. Обе женщины безмолвно и неподвижно следили за всем происходящим ни одним взглядом не желая помешать епископу. Жан-Вальжан дрожал всеми членами. Машинально, с растерянным видом, взял он в руки подсвечники. — Теперь идите с миром, — продолжал епископ. — Кстати, мой друг, если вы вернетесь когда-нибудь еще раз, то, чтобы выйти, вам нет надобности проходить через сад. Дверь на улицу никогда не запирается и, обратившись к жандармам, прибавил, «Вы можете идти, господа». Жандармы удалились. жан был точно в обмороке. Епископ приблизился к нему и сказал тихо, «Не забывайте, никогда не забывайте того, что вы обещали мне употребить это серебро на то, чтобы стать честным человеком». Жан-Вальжан, который, насколько мог припомнить, никогда не обещал ничего подобного, стоял в изумлении, и епископ сделал особое ударение на этих словах. Потом прибавил торжественно. «Жан-Вальжан, друг мой, вы не принадлежите более злу, вы во власти добра, я покупаю у вас вашу душу» я отрываю ее от злых и черных мыслей от духа тьмы и вручаю ее богу